Сияние легкий месяц ⁇ льёт, И кажется такой нетрудный, Белее в чаще изумрудный, Дорога не скажу куда. Там среди стволов еще светлее, И все похоже на лею у сельского пруда.